Глава 14. Встречные бои 22 и 29 апреля 1920 года. Как я уже говорил выше, подвоз красными новых частей и наступившая теплая погода, дававшая возможность концентрировать войска на Чонгаре, создавали угрозу Таганашскому и Тюбджанкойскому участкам Крыма, что сильно меня беспокоило. Поэтому я решил предупредить красных атаковать их до их сосредоточения и занятием Чонгарского полуострова опять создать буфер между Северной Таврией и Крымом. Кроме того, ввиду мирных переговоров, я рассчитывал убедить этим красное командование в том, что белые вовсе не слабы, и что лучше оставить их в покое. Что это есть война классовая и что советская Россия не может согласиться на буржуазный нарост на своем юге, тогда я не понимал. А пример, существовавший в то время меньшевистской Грузии, утверждал меня в моих заблуждениях. Главная задача была добиться спасения и урегулирования вопроса о рядовой толпе белых, бывших в Крыму. Как бы то ни было, толкаемый своей политической безграмотностью и военными соображениями, я решил атаковать сам. В ночь на 22 апреля была начата починка железнодорожного моста через Сиваш. Больших сил ввиду беспокойного положения на Перекопе я сосредоточить не мог и ограничился выдвижением на позицию бригады 13-й дивизии около 500 штыков и батальона юнкеров около 120 штыков с 8-м кавалерийским полком, бывший конвой около 300 шашек, в резерве. Кроме того, были подтянуты четыре бронепоезда, один из которых имел дальнобойные 8-дюймовые морские орудия. На берегу Севаша имелись построенные мною еще зимой небольшие ветки-тупики, чтобы бронепоезда могли маневрировать, а не только стоять друг другу в затылок. Таким образом, я обеспечил за собой превосходство в артиллерии. Починка железнодорожного моста, находившегося посередине почти двухверстной гати, за ночь закончена не была. Красные держались активно и со своей стороны делали попытки проникнуть на гать. Борьба бригады 13-й дивизии с красными закончилась тем, что после обоюдных неудач продвижений гать с железнодорожным мостом осталась нейтральной, и цепи борющихся сторон залегли по берегу Севаша. Одновременно красные делали попытки проникнуть на тюб Джанкойский полуостров. Но эти попытки я игнорировал, решив, что если одержу верх вдоль железной дороги, противник сам будет вынужден очистить тюб Джанкой. Таким образом, ряд встречных столкновений на местности, не дававший возможности развернуться и нажать на чувствительные места противника, не дал успеха ни той, ни другой стороне. Количество сил играло мало роли, потому что их негде было развернуть. Благодаря наличию у белых морских орудий, бронепоезда красных держались в отдалении, и перевес артиллерии был на стороне белых, но одним этим бой не решался. Время стало клониться к вечеру, когда красные, видимо, получили сильные подкрепления артиллерии, потому что развили сильный и меткий артиллерийский огонь по легким бронепоездам, среди которых стоял и мой поезд. Полетели стекла. Не менее сильному обстрелу подверглись и цепи. Приказав бронепоездам сосредоточить огонь по цепи красных, я послал адъютанта, штабс ротмистра Шебека и ординарца Ничволодова к цепям передать приказ двинуться нагать. Не прошло и десяти минут, как пришло донесение, что штабс-ротмистр Шебека убит, а ординарец Ничволодов ранен, Цепи 13-й дивизии под сосредоточенным огнем красных подаются назад и очистили местность около Гати. Цепи красных спускались к Гати. Получалась угроза самому Крыму. Починенный белыми мост должен был достаться в руки красных. Правда, в резерве были юнкера и 8 кавалерийский полк, на которых только можно было рассчитывать в случае, если красные ворвутся на южный берег Крыма — так как неудача белых должна была деморализовать тринадцатую дивизию, получавшую пополнение исключительно из пленных красноармейцев 46-й стрелковой дивизии, бригада которой сейчас форсировала гать. Надо было прибегнуть к последнему средству, всегда выручавшему до сих пор это средство — личный пример начальника. Поэтому я отдал приказ юнкерам построиться в колонне по отделениям и двинул ее на гать с мостом. Артиллерия красных стала стрелять беспорядочно. Ни один снаряд не падал на гать. Многие шрапныли, падали на удар, давая камуфлеты, то есть взрывались в земле. Очевидно, орудийная прислуга в торопях не устанавливала дистанционных трубок. Ружейный огонь был не менее беспорядочен. Несмотря на почти двухверстное расстояние, пули летали через головы. Батальон втянулся на гать. Сначала отдельные люди красных, а потом и вся их цепь, стала отбегать назад. Артиллерия смолкла, сзади неслось ура бригады 13-й дивизии нестройными толпами сбегавшей нагать, а юнкера шли с музыкой под оркестр. Я невольно подумал, что достаточно было бы одного пулемета и одного орудия у красных, но в недрожащих руках, чтобы смести все это. Но такова сила нервного шока — который всегда возможен во всяком бою. Ошеломить можно кого угодно. К сумеркам 22 апреля части бригады 13-й дивизии достигли и закрепились у станции Сиваш. Юнкера за описанную атаку не потеряли ни одного человека. Станция «Джумбулук» была занята в последующие дни. В тылу, между тем, шла интенсивная реорганизация частей и ввиду концентрации Красных сил против Крыма Врангель решил постепенно выдвигать на фронт наиболее боеспособные части Первого армейского корпуса Кутепова. Приказом его добровольческий корпус был переименован в Первый, а Крымский во Второй. Кроме того, сколачивался еще третий корпус генерала Писарева. Конница была сведена в конный корпус Барбовича. Донцы Морозова пока составляли один корпус, а Кубанцы одну дивизию, но были без лошадей. При первом и втором корпусах было по одному кавалерийскому полку. В третий корпус Писарева входила чеченская дивизия генерала Ревишена. Кутепов Александр Павлович из дворян окончил Архангельскую классическую гимназию Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище. Участник русско-японской и Первой мировой войн. Последние чины должность – полковник, командующий гвардией Преображенского полка. Февральскую революцию сформировал отряд численностью около тысячи человек, с которым безуспешно пытался выступить против революционных солдат запасных батальонов лейб-гвардии Волынского, Литовского и других полков. Участник Белого движения. В добровольческой армии с начала ее формирования в Корниловском ударном полку занимал должности от командира роты до командира полка включительно, затем был командиром бригады и начальником первой пехотной дивизии, генерал-майор. В вооруженных силах Юга России командир первого добровольческого армейского корпуса, генерал-лейтенант. В Русской армии на той же должности, а с августа 1920 -го года командующий первой армией. с которой эвакуировался в Галиполи. После смерти Врангеля возглавил Русский общевоинский союз, проводил курс на активизацию его деятельности против Советской России. 26 января 1929 года исчез из Парижа.